Глава восьмая «Да будьте вы с обе прокляты!» ворчала из Бетта, пробираясь по луговой траве за своим мечом. «На турнире нельзя жульничать, пообещай мне! Ты прекрасно играешь, но это просто вопиюще!» В воздухе разлилось пение птицы, и Беатрис усмехнулась, глядя на небо. Она раскрутила свой молоток, подбросила его вверх, и поймала ловко, будто жонглёр. «Это весело», — сказала Нади. «Я люблю выигрывать». «Весело», — согласилась Беатрис. «Но если мне все время будет так вести, кто-нибудь заметит, что ты мне помогаешь. И что? А то, что жульничество с помощью магии — это неправильно, и меня за это накажут. А как они могут наказать? Наденут на меня защитный амулет». Сделаю так, что я никогда больше не смогу тебя призвать. Твое существование нужно хранить в тайне. Шевелись! Надя перехватила контроль над телом, Беатрис, и та отпрыгнула как раз вовремя. Туда, где она стояла, угодил мяч. Ох, прости! закричала из Бетта. Постойка! А как ты догадалась? Ты даже не смотрела на меня. Нади видела объяснила Беатрис. Это она прыгнула, а не я. Из Бетта от удивления распахнула глаза. Дух может управлять твоим телом? Ты привыкнешь. Сначала немного неловко, но потом научишься действовать вместе. Ох, не знаю. Беатрис не стала спорить. Она высоко подпрыгнула в воздух, приземлилась на одну ногу, а затем сделала это еще раз, покружившись, прежде чем благополучно опуститься на лужайку. «Я могла бы показать тебе, как кувыркаюсь, если бы не была в корсете». «Это здорово? Просто чудесно!» «Но зачем нам бегать и прыгать?» — задумалась Избетта. «Это освобождает?» — объяснила Беатрис. «Я уже привыкла и наслаждаюсь восторгом». Избетта потянулась и сделала несколько тренировочных взмахов молотком. «В следующий раз я должна вызвать духа», — Беатрис задумалась. «Возможно, кого-то мелкого. Подумай, что ты хочешь получить. Ты можешь сама потренироваться в создании и снятии круга». «Великолепный бросок», — заявила Эсбетта, повысив голос. «Мы произведем фурор на турнире». Беатрис уставилась на нее, но все же, наконец, догадалась. Она обернулась. К ним направлялся и в великолепном шафраново-золотистом сюртуке, украшенном резными пуговицами из слоновой кости. — Ну денек, — сказал он. — Здравствуйте, мисс Клейборн. Беатрис сделала книксон и кивнула. «Ваш день был не столь прекрасен, как нынче погода?» Ианты бросил взгляд на безоблачную синеву летнего неба и помрачнел. «Я только что вернулся из Мэритона». «Ты нашел стряпчиво? спросила из Бетта. «Хотелось бы мне, чтобы это было так», — отозвался Ианты. «Но я стою перед вами». И меня до костей пробирает холод, когда я вспоминаю, какой ужас сотворили с женщиной рожденным ею ребенком. Беатриса вздрогнула, словно солнце заслонило туча. «Мне жаль. Должно быть, это было жутко. Всех магов отвезли в Мэритон», — сказала Анте. «Они хотели, чтобы мы увидели, к чему приводит прелюбодеяние». «Отвратительно!» — возмутилась Избетта. «Это отвратительно, правда?» «Не хочу, чтобы вам, дамы, снились кошмары, поэтому не буду вдаваться в подробности. Мы покинули Мэритон совершенно разбитыми. Ну, некоторые из нас». Избетта пристально посмотрела на брата. «Кое-кого из вашей компании произошедшее не тронуло?» Кое-кто из моей компании высказал мнение, что ни за что не стал бы валяться в грязи с крестьянским отротьем. А значит, это все пустяки. Не, Барт, сказал он в сторону Избетты. Но пока я не в состоянии играть в крокет. Все равно, Беатрис меня обыгрывает, заметила Избетта. Ты все еще собираешься отвести ее назад? Я могу уехать с кучером, если у вас переменились планы? предложила Беатрис. «Я бы предпочел сам вас отвезти. Мне нужно вернуться в Орден. После мы ужинаем с лордом Гордоном и его семьей. А затем отправимся на праздник Крабешо». «Слишком много застолий», — простонала из Бетта. «Я вернусь домой совершенно измотанная. А лорд Гордон такой напыщенный». Беатрис перебрала имена в памяти. «Это отец Барда Шелдона?» «Да», — Ианта бросил взгляд на Избетту. «Барт попросил подсказать, как будет выглядеть твоя корзина для аукциона весенних скачек». Лицо Избетты приняло совершенно бесстрастное выражение. «Ты объяснил ему?» «Отделался тем, что, кажется, ты пока не определилась с убранством», — усмехнулся Ианты. Избетта немного успокоилась. «Покажется странным, если ты ему не скажешь». Он поморщился. «Избетта, если бы существовал способ это предотвратить...» «Знаю», — отозвалась она. «Ты бы обязательно мне помог». «Попытайся выиграть время», — предложила Беатрис. И Антес и Избетта тут же повернулись к ней. «О чем ты?» «Сколько у тебя сейчас поклонников?» — спросила Беатриса, роясь в памяти. «Что бы сказала Гарет? Будь сестра со всеми ее познаниями о брачном сезоне здесь. Если у тебя нет по меньшей мере пяти...» «Я никого не поощряла», — сказала из Бетта. «Карточки доставляют каждый день. Камеристки разносят цветы по своим комнатам». Но я не делала ничего такого, чтобы кто-то из них подумал, будто у меня есть интерес. «Знаю», — сказала Беатрис. «Но если к тебе не выстроится вереница молодых людей, добивающихся твоей руки, отец Барда заявит твоему отцу, что сезон — пустая трата времени, и они сразу заключат сделку. Привлеки внимание. Разбей пару сердец из Бетта». «Пусть эти джентльмены встанут между тобой и Бардом Шелдоном, да побыстрее!» И Анте склонился к сестре. «Все еще желаешь остаться дома и пренебречь балом Рабишо?» «Надеюсь, у меня хватит на все сил», — вздохнула из Бетта. «Ты приглашена, Беатрис?» «Праздник!» — воскликнула Нади. «Танцы, пунш, торт! Я хочу остаться!» «Позволь мне остаться на бал, Беатрис!» «Хорошо». Внутри нее извивалась от радости. «Да, приглашена. Но сначала мне предстоит еще одна встреча», — отозвалась Беатрис. Отец позвал к ужину Уда Мастена из восточного протектората Викни. Он изобретатель. «Это имя мне незнакомо», — сказала Анта. «Он брат ордена?» «Нет», — ответила Беатрис. «И у него нет титула». «Титулы им — это еще не все», — пожал плечами Ианты. «Но он также не женат». Иоанте резко выпрямился. «Он не женат? И его пригласил ваш отец. Сколько ему лет?» «Не знаю. Чуть постарше», — как сказал папа. Лицо Янты было совершенно бесстрастным. «И он хочет видеть вас за ужином». Беатриса пустила взгляд на густую и аккуратно подстриженную траву у их ног. «Да». «Чтобы познакомить с неженатым, богатым мужчиной». «Да». И Анто улыбнулся, будто ему предстояло насладиться любимой игрой. «Возможно, вы слышали о празднике, который мы устраиваем на сияющем крыле. Жемчужине флота семьи Лаван». «Угощение и танцы на палубе. Гостям будет предложено остаться на ночь. Это особый случай». «Не можешь отказаться от соревнований, дорогой братец?» усмехнулась из Бетта. «Обожаю соревнования», — согласился Ианте. «Лучше этого только победа». «Теперь держись, Беатрис. Если раньше ты думала, что он за тобой ухаживает, пришло время приготовиться». Ианте не обратил на ее слова внимания. Я бы хотел пригласить туда вашу семью, мисс Беатрис, и познакомиться с вашим отцом. Надеюсь, вы сможете представить меня ему сегодня. О, он и впрямь обожал соревноваться, и от этого сердце Беатрис звенело, словно колокольчик, а решительный ровный взгляд, который маанто смотрел на нее, светился едва сдерживаемым огнем. Уверена, что он будет раз знакомству. Она почти задыхалась, а голос был слишком тонким, не похожим на ее собственный. Изо всех сил постараюсь его очаровать, сказала Анте. Избетта протянула руку между ними, и Беатрис резко перевела взгляд на подругу, которая едва сдерживала улыбку. Возможно, вам лучше продолжить городить этот вздор по дороге домой? предложила Избетта. «Скажу служанке, пусть подготовит платье для вечера. Мне нужно познакомиться с несколькими джентльменами». Она первая зашагала к особняку, и юбки ее колыхались у ног. «Посмотрим, сколько джентльменов прислали сегодня приглашение. Ваша ставка? Девять?» «Так много?» Но Избетта самая желанная чародейка Из всех, кто за последние годы посещал Бендлтон. Обычно Ландарийцы не утруждались заглядывать в Чесланд в поисках мужа. Она была необычайно красива. Сверхмеры богата. А ее аура сияла яркими всполохами магии. Возможно, девять не так уж и много. Я предположу десять, заявила Беатрис. И проиграю. Поскольку на самом деле их больше. Посмотрим, улыбнулась, обернувшись из Бетта. Вы пойдете со мной? Я не стану отвечать на приглашение, если событие пройдет не на публике, чтобы ты, Беатри, могла присоединиться. Мы можем отработать сигналы. Ты коснешься меня рукой, если ухажер тебе не понравится. Или потеребишь тесьму на рукаве, если кандидат подходящий. Берегитесь, господа. «Я иду!» По коридору прокатился смех. Избетта ускорила шаг, приближаясь к большому фойе, где от сводчатого потолка эхом отражалась песня бурлящего фонтана. Вдруг подруга так внезапно остановилась, что Беатрис пришлось отскочить в сторону, чтобы не врезаться в нее. Избетта выпрямила спину и высоко подняла голову, расправила плечи, отчего шея сделалась немного длиннее. Беатрис немедленно последовала примеру подруги и подавила вздох, заметив за столом в фойе женщину, которая рассматривала стебли срезанных цветов, благоухающих и бледных. Определенно не служанка, хотя вокруг талии у нее повязан передник. Она была в сверкающем зеленом платье, украшенном вышитыми прорезями и многоярусными оборками. С локтей у дамы свисали кружева искусной ручной работы. На голове у нее был тюрбан, зеленый в тон платью, по-королевски изысканно завернутый, что прибавляло ей немного роста. Она была так похожа на Избетту и Ианте, что сходство казалось поразительным. Вернее, Избетта и Ианте были похожи на нее. Они обладали теми же гармоничными, изящными чертами лица, что и у незнакомки, которая могла быть только их матерью. Миссис Лаван бросила резкий взгляд на дочь, которая проявила неподобающее ее положению спешку, но вскоре снисходительно улыбнулась, и от улыбки морщинки возле ее глаз сделались глубже. «Избетта, дорогая, ты уже закончила партию? «Да, мама», — ответила та. «Беатрис снова обыграла меня, но на сей раз я воспользовалась ее наставлениями. Мы станем грозой турнира по ракету «Так значит, это твоя подруга», — сказала госпожа Лаван, поднимая голову. Она положила на стол стебель великолепного, слишком рано распустившегося розового пиона и позвала. «Дай взглянуть на тебя, дитя». Избета отошла в сторону. Рука Иоанта бережно легла на плечо Беатрис, дважды похлопала по нему и соскользнула. Понимающий взгляд госпожи Лаван на мгновение обратился к сыну, но затем улыбка вновь вернулась на ее лицо, когда Беатрис подошла к ней на расстояние трех шагов и присела в глубоком реверансе, отчего юбки ее волнами опустились на пол. «Госпожа Лаван», — сказала Беатрис, — «для меня честь, наконец, познакомиться с вами». Нади внутри Беатрис сжалась. «Она свободна?» Разумеется, шею мадам Лаван не обхватывала никакое ожерелье. Она давным-давно пользовалась своей магией, поскольку применяла лондарийские методы, предотвращающие появление детей. У нее была власть, уважение семьи. К ее голосу прислушивалась огромная деловая империя. Так почему бы Беатрис не уступить самую малость? Разве не будет она счастлива, если ее зрелые годы станут такими? Миссис Лаван вглядывалась во все ее черты. От буйных локонов, выбившихся из прически, до складок на платье. И я счастлива познакомиться с вами, дитя. Как вижу, вы завоевали дружбу обоих моих отпрысков. «Мама», — сказала анте — «это Беатрис Клейборн. Мы познакомились с ней в книжной лавке и с тех пор наслаждаемся ее обществом». «Я заметила, что твой экипаж ждет у дверей, мой мальчик. Ты собирался захватить гостю с собой?» «Да, миссис Лаван» подтвердила Беатрис. «Мистеру Лавану нужно вернуться в Бендлтон, и это избавит вас от необходимости запрягать еще один экипаж». «Не тревожься об этом, дитя. В конюшнях полно слуг». «Я и сам предпочитаю проводить мисс Клейборн домой», — сказала Анте. «Приятно будет поговорить с ней по дороге». «Ну, конечно». Взгляд ее метался между Беатрис и Антой. «И о чем же вы разговариваете?» «О многом, мама», — сказала Анте. «Это весьма занятно». «Разумеется». «Что ж, тогда и я должна поближе познакомиться с мисс Клейборн, раз вы с сестрой так с ней подружились». Госпожа Лаван взяла большие ножницы и с улыбкой повернулась к Беатрис. «Вы очень торопитесь». Я посмотрела цветы, которые мой садовник принес для сегодняшней композиции, но мне кажется, в честь такого прекрасного дня нужно побольше букетов. Если вы согласитесь составить мне компанию и выбрать что-то яркое, я буду очень вам признательна. «Мама», — вмешалась из Бетта, — «и Анте торопится в Бендлтон». «И Анте может подождать». Мадам Лаван так строго это произнесла, что Избетта бросила на подругу короткий взгляд и покорно склонила голову. "Да, мама. У меня есть время подождать, пока Беатрис выберет цветы", примирительно сказала Ианте. "Возможно, позже вы встретитесь и составите композицию вместе?" "Чудесная идея", улыбнулась миссис Лаван. "Жаль, что сейчас вам не досуг, мисс Клейборн. Но мне все же хочется посмотреть, какой выбор вы сделаете. Цветочные композиции в Ландросе были искусством. Чесланцы переняли у них эту моду. Это один из навыков хорошей жены. Умение создавать букеты, основанное на традиционных принципах пропорции, пышности, контраста, уместности и красоты. Для того, чтобы госпожа Лаван одобрила Беатрис, Последняя должна произвести хорошее впечатление. Она должна сделать выбор со вкусом, творчески и гармонично. Госпожа Лаван знала, что иоанн ею интересуется. Ей было любопытно узнать, какая жена выйдет из Беатрис. А выбор покажет, как она станет вести дом своего мужа. И миссис Лаван непременно примет это к сведению. Беатрис разгладила свои юбки. Внимательно осмотрела пионы, белые лилии, кремовые розы и веточки зелени. Роскошная композиция. Торжество красоты, щедрости и пышности. Если сюда добавить немного розового, немного сиреневого, яркую вспышку желтого, о, Беатрис с легкостью могла пройти это испытание. Она снова присела в реверансе. «Я с радостью выберу цветы вместе с вами, миссис Лаван». «Отлично», — сказала та. «Тогда идемте со мной». В оранжерее, сокровищнице, что располагалось в восточном крыле особняка лаванов, витали ароматы цветов. И платье Беатрис потяжелело от насыщенного влагой воздуха. Под потолком разливался сладкий щебет птиц. Яркие цветы, что Беатрис прежде видела лишь на картинах, пестрели на клумбах по обе стороны выложенные фиолетовыми плитками дорожки. Вот, значит, каково в джи. Неужели тамошние жители обитают в таком изобилии, в такой пышной красоте, вдыхая пьянящий аромат розового жасмина и благоухающих деревьев? Как они не замирают на месте и не восхищаются всем этим. О, миссис Лаван, тут так красиво! Этот сад проектировал наш зеленитель, сказала та. Крошечный кусочек Ландраса в Чесленде». Мне тут очень нравится. Беатрис сцепила руки и медленно повернулась по кругу, пересчитывая покачивающиеся насесты, на которых прихорашивались пташки. Яркие, будто драгоценности. Они щелкали и выпивали трели. «Спасибо, что показали мне его. Я бы с удовольствием посетила ваш сад снова, когда будет больше времени, чтобы рассмотреть все эти потрясающие экземпляры». «Вот цветы, из которых вы можете выбирать», сказала миссис Лаван. «Из этих? Как она выберет из этих цветов? Ведь каждый бесценен, будто самоцвет. Неужели ей придется оборвать жизнь бутонов с желтыми, словно солнце, лепестками, которые обрамляют кудрявые розовые листья? Или эту чайную розу с кружевным венчиком такого матового, сочного оттенка лаванды и нежным цитрусовым запахом? Как же выбрать? «О чем вы думаете?» спросила миссис Лаван. Все они такие редкие. Я никогда не видела подобных цветов, только на картинах. На тех натюрмортах, что здесь так популярны? Да. Некоторые лучше, чем другие. Это распространенная тема для живописи. «Вы очень хорошо владеете ландарейским», — сказала госпожа Лаван. «Вас учила мама?» «Да». Она училась в Кокстане, а там преподавали лондорийцы. «Но вы туда не поехали», — заметила миссис Лаван. Она зашагала по выложенной плиткой дорожке, задевая широкими юбками бордюр. Протянула руку погладить розовый лучистый цветок, пощекотав его венчик длинными лакированными ногтями. «Состояние дел вашей семьи не позволило». Откуда она узнала? Это все акцент Беатрис? Родители сами и местный священник занимались моим образованием. Отец обучал меня деловой математике, включая теорию вероятностей. Миссис Лаван прошла мимо широкой и неглубокой ванночки для птиц перед пышной клумбой в юго-восточном углу. Беатрис замерла на тропинке, будто тяжесть придавила ее каменным плитам. Орхидеи. Там росли сотни орхидей, всех цветов и сортов, которые Беатрис когда-либо видела в каталогах. Она перелистывала страницы, запоминая названия, узнавая запрашиваемые торговцами цены, что когда-то готовы были заплатить за один экземпляр семьи, больше всех следившие за модой. Гордость моей коллекции сказала миссис Лаван и отошла в сторону, чтобы Беатрис могла рассмотреть все. Жаль, что вышли из моды, не правда ли? Это мои любимцы. Такое разнообразие. Какой сорт вам больше нравится? Они все столь чудесны. Беатрис кашлянула, прочищая горло. Никак не могу выбрать. Тогда позвольте мне предложить. Миссис Лаван отогнула стебель звездчатой орхидеи с длинными полосатыми лепестками и достала из кармана передника ножницы. «Полагаю, это подойдет. Миссис Лаван сжала ручки ножниц. Те хрустнули, отрезая цветок, и со щелчком сошлись. Беатрис вздрогнула. «Беатрис?» все хорошо», — успокоила она Нади. Миссис Лаван протянула Беатрис бордовый цветок с белыми полосками. «Несколько дней назад я услышала от своей дочери ваше имя, мисс Клейборн. Как я понимаю, это ваш первый сезон, и у вас есть младшая сестра, которая пойдет по стопам ваших успехов». «Да, мадам», — отозвалась Беатрис. Орхидея наполняла воздух нежным тонким ароматом. Беатрис бережно держала ее в руке. В животе что-то задрожало, когда она увидела, что миссис Лаван выбирает еще одну. Брачный сезон — важная пора. Это событие не похоже ни на одно празднество в мире. Обычаи Чесланда славятся пышными церемониями, торжествами и весельем. Всё это маскирует правду о браке. Облекает его в нарядные одежды и скрывает самое важное. На этот раз миссис Лаван выбрала не распустившуюся орхидею, очаровательную, ярко-розовую, один взмах ножниц, щелчок, и цветок у нее в руках. Так много зависит от этих шести недель, пока вы, молодые люди, знакомитесь и узнаете друг друга. «А вы, как дебютантка, востребованная, верно?» Язык Беатрис будто перестал ее слушаться. «Да, мадам. Вас нарядили в прекрасное платье и отправили веселиться, знакомиться с друзьями, которые будут с вами долгие годы. Каких друзей вы завели, кроме моей дочери?» Гарри, я знала бы, что ответить. «На ее месте сестра уже давно бы обзавелась друзьями». Беатриса вспомнила, как Даниэль Мизанет смеялась над ней, и дрожь в ее животе стала куда сильнее. «У меня пока не было возможности познакомиться с другими дамами. И у вас нет приглашения от друзей, которых вы завели в Кокстоне, поскольку вы на занятиях не присутствовали. Что, по-вашему, является основой хорошего брака, мисс Клейборн?» В оранжерее было так жарко, что вся кожа ее покрылась влагой. Беатрис положила цветок на ладонь. Уважение, ответила она. Любовь это костер, разожженный из бумаги. Уважение, дрова, которые долго хранят тепло и свет. Мать Анты обернулась. Предпочитаю думать о любви, как о цветке. Даже прекрасные пенящие рано или поздно вянут. А вы что об этом скажете?» Она держала в руках орхидею паука с бледно-зелеными лепестками, верхний из которых был испещрен желтыми пятнами. «Я ее прокляну», — сказала Нади. «Даже не смей. «Она тебя обидела?» «Нади чувствует боль прямо под твоей кожей?» «Она не понимает» ответила Беатрис. Она не знает, что делает. Беатрис не отрывала взгляд от орхидеи, зажатой в пальцах госпожи Лаван. Она откашлялась. «Не правда ли этот цветок очень редкий?» «О, полагаю, так и есть». Миссис Лаван рассматривала орхидею паука. «Говорят, в прошлом году в Чесленде они стоили ужасно дорого, не правда ли?» Беатрис показалась, будто ее окатили ледяной водой. Будто с нее стащили ее лучшее платье и выставили на показ истинную сущность. Приволокли сюда, подальше от Избеты и ианты чтобы разделаться и после вышвырнуть вон, как садового вредителя. «Так и есть», — тихо ответила Беатрис, слишком тихо среди всего этого птичьего щебета. Повальное увлечение чем-нибудь тоже похоже на цветы. Оно распускается, обещает так много и неизбежно умирает. Она срезала орхидеи паука, и то, что когда-то было цветком стоимостью в сотни крон, оказалось у нее в руках. Брак нуждается в уважении, это правда. Оно необходимо отношением больше, чем быстро гаснущее пламя влюблённости. Но больше всего брак нуждается в понимании того, что дело не в любви и даже не в уважении. Миссис Лаван срезала ещё один бутон орхидеи и ещё, складывая алые цветы в руки Беатрис. «Хм, вы что-то сказали, мисс Клейборн?» Цветы были тяжелыми. Ее руки словно окаменели. Но Беатрис не согнулась. Она подняла голову и набралась сил ответить. «Лишь один вопрос, мадам. Какое качество важнее уважения?» «Ответственность. Когда вы заключаете брак, вы несете за него ответственность. Объяснила миссис Лаван, «Отказываетесь от личных радостей и вступаете в партнерство. Речь о том, чтобы стремиться к лучшему для семьи, а не для себя. Каждый вносит вклад в создание единого целого, чтобы вместе стать лучше, чем порознь». Мы с господином Лаваном не говорили о браке. Мы только друзья. «Я вижу, как мой сын на вас смотрит, мисс Клейборн. Может, вы и не говорили о браке, но он при виде вас не в силах сдержать улыбку. Лучше обсудить все сейчас, прежде чем отношения не зашли дальше». Госпожа Лаван переместилась чуть правее и выбрала еще одну ярко-розовую орхидею. «Моему сыну нужна не просто жена». Ему нужна правильная жена. Ему нужна та, которая станет ценным вкладом в семью благодаря силе магии и ценным вкладом в бизнес благодаря связям и навыкам. Она должна принести пользу компании «Лаван Интернешнл». «Пользу», — сказала Беатриса и взяла цветок. «Вы имеете в виду богатство?» Не поймите меня неправильно. Будь вы из семьи, что недавно разбогатела на своевременных инвестициях, на плечо госпожи Лаван приземлилась зелено-желтая птица. Она погладила ее по голове одним пальцем: Поступи вы в женский колледж и заведи там подруг, окажись знакомая с владельцами шахт на севере, или организуй хоть один прием в своей деревне. Откуда она все это знала? Отчего у нее сложилось представление, будто они прозибали, словно мелкопоместные дворяне из Мехерста, которых изредка приглашали на большие приемы и еще реже на ужины? Как она пронюхала о позоре Клейборнов? «Я могла бы всему научиться!» Слова вырвались у Беатрис с отчаянием, которого она не хотела показать. «Недостаточно быстро, даже со всеми вашими способностями». Миссис Лаван медленно качнула головой. ее сочувственная улыбка была столь же приторной, как аромат деревьев. «Я люблю сына. Знаю, сейчас он воображает, как будет с вами счастлив. Но и анто совершает ошибку, которая сделает вас обоих несчастными». «Любовь увядает, мисс Клейборн. Остается только преданность семье и своему делу. А я недостаточно хороша. «Никогда так не говорите», — сказала миссис Лаван. «Вы хороши настолько, насколько необходимо. Вы добры, умны, красивы. Ваша магия впечатляюще сильна. Однако вы недостаточно опытны, чтобы занять мое место и стать моей преемницей. Ярко-оранжевая птица спорхнулась с насеста, приземлилась на край железной ванны и защебетала, принявшись играть с водой. К ней присоединился приятель, распушивший перья на шее. Беатрис сглотнула комок в горле и перевела взгляд на миссис Лаван. «А это мой самый любимый из всех». Миссис Лаван указала ножницами на императорскую леди, растрепанный темно-фиолетовый цветок, от которого у Беатрис перехватило дыхание. Отец обещал матери подарить императорскую леди, когда вернется корабль. Каждая ветка приносила лишь по одному роскошному бутону. Они были самыми желанными, самыми дорогими. Миссис Лаван отодвинула листья у основания растения и срезала цветок. Она подняла его и вдохнула аромат, прикрыв глаза. Они пахнут лучше всех. Чистый запах. Со сладостью орхидеи, но с оттенком дымных специй. Самый ценный благоуханный цветок в мире. Она протянула срезанную орхидею Беатрис. «И Анте нужна женщина особого сорта, мисс Клейборн. Мне предстоит тщательно и вдумчиво выбрать достойную жену своему сыну. Ведь он пока не понимает, что одной любви недостаточно». Цветы в руках Беатрис задрожали. «Но согласится ли он с вашим выбором?» Позволит ли вам решать, кто станет его женой? «Нет, если я скажу ему в лоб», — ответила миссис Лаван. Он взбунтуется, как любой мальчишка его возраста. «Вы понимаете, сколь серьезный стоит перед вами выбор, сколь ответственный. Вы задрали планку до небес. Снизьте ее. Поезжайте домой, мисс Клейборн, и ждите приглашений от джентльменов. Положитесь на свое обаяние и привлечете подходящего мужа. Может быть, мужчину, который даже не является колдуном. Ваша магия настолько сильна, что, честно говоря, вам больше ничего и не требуется. Беатрис крепко сжала стебли. Я прокляну ее! Прокляну! Нет. Хотя всего одно проклятие. Денек сплошного невезения. Миссис Лаван споткнется, упадет, приземлится на пол. Нет-нет. Беатрис поймала Нади все эти силы и сжала духа внутри. Нельзя. Замри Нади. Почему? Потому что ты навлечешь неудачу и на меня. Она подняла голову и посмотрела миссис Лаван в глаза. Спасибо за совет. Миссис Лаван кивнула на увидающее состояние в руках Беатрис. «Я попросила подать карету, чтобы отвезти вас домой. Вы можете взять с собой эти орхидеи. Поставьте их в подслащённую воду с небольшим количеством уксуса, и они простоят несколько дней». Беатрис обняла умирающие цветы. Миссис Лаван, должно быть, попросила приготовить карету еще до того, как с ней познакомилась. Она сглотнула комок в горле. Никакая цветочная композиция не впечатлила бы госпожу Лаван. У нее не было ни единого шанса. А теперь она не сможет даже попрощаться. «Я подумаю над вашими словами, миссис Лаван». «Вы мудрая девушка. Доброго вам дня!» Отклонившись, Беатрис повернулась и вышла из оранжереи, подавив ярость Нади. Запах орхидеи не исчезал. Беатрис чуть не порвала платье под мышками, пытаясь открыть окна кареты, но это не помогло. Цветы она свалила кучей на мягкую скамью рядом с собой. И на их тонкий, дорогой аромат невозможно было не обращать внимания. От него щипало глаза. Он заползал в горло. Но Беатрис сглотнула, поморгала и вдохнула через рот. Она не отрывала взгляда от простирающихся за окном полей и лужаек, считая пасущийся там скот и борясь с комком в горле. Нельзя плакать. Нельзя выходить из раззолоченной кареты, чей бирюзовый цвет кричит о ее принадлежности к лаванам, с краской для век, размазанной по тщательно подрумяненным и напудренным щекам. Если кто-нибудь увидит, как она вбегает в дом с испорченным макияжем, это развяжет языки. Одно дело быть неудачницей, но выглядеть таковой немыслимо. Но ей хотелось плакать. Свернуться в клубочек, забиться в какой-нибудь уголок, где ее никто не заметит. И рыдать, пока глаза не опухнут. Миссис Лаван лишила ее всех фантазий, всех иллюзий, заоблачных мечтаний. Раздела догола и поставила перед зеркалом, чтобы Беатрис сама взглянула на то, что она собой представляет. Ничего особенного. У нее не было навыков. У нее не было связей, не было даже фундамента в виде деловой репутации семьи. Все, что Беатрис могла предложить, это свои магические способности. Все, чего она стоила, это дети, которых она подарит мужчине. Состоятельный господин, не имеющий собственной силы, не прочь заполучить такую невесту. У Маастон жаждал жениться на подобной. На что-то большее Беатрис рассчитывать нельзя. Но сама мысль о том, чтобы уступить требованиям общества, подчиниться их ожиданиям и выйти замуж за человека, который не будет снисходителен к ее слабостям, как был бы и Анте. Нет. Беатрис не готова на это пойти. Особенно теперь, когда решение так близко. Теперь, когда она могла помочь из А кстати, как помочь из Миссис Лаван не откажет Беатрис от дома Лаванов, но она вряд ли обрадуется, если обнаружит ее там, после того, как выпроводила во Свояси. Как ей обучить из Бетту и выполнить свою часть сделки? Им с Беттой нужно разработать план. Они обе нуждались в этих знаниях, и Избетта не сумеет получить их без помощи Беатрис. Ей следует отправиться на бал Робишо и поговорить с подругой. Избетта поедет туда, чтобы привлечь новых ухажеров. А Беатрис требовалась своя вереница джентльменов, жаждущих ее внимания, чтобы семья считала, будто она выполняет свой долг, пока не придет время открыть правду. Она должна пойти на бал и блистать там. Беатрис распрямила скрученную спину, откинулась на сиденье, и, наконец, ветерок с ароматом цветущей вишни перебил издевательское благоухание орхидей. Она смотрела на серые каменные фасады домов на Триумф-стрит, отчитывая номера до семнадцатого. Положив орхидеи на сгиб локтя, Беатрис позволила лакею помочь ей выйти из кареты и с гордо поднятой головой вошла в дом. «Положи их в подслащенную воду с капелькой уксуса», сказала она служанке, которая с удивлением взяла в руки охапку цветов. «Отнесите их ко мне в комнату и поставьте так, чтобы я могла видеть их из постели. Она будет смотреть на них» и помнить, что единственное, что у нее есть, — сила ее магии. Хотя это единственное, что ей нужно. Лишь бы хватило отваги эту силу использовать. «Клара!» Беатрис приподняла юбки и зашагала по лестнице к себе в комнату. «Мне жаль, что я так задержалась. Ванна готова? У нас нет времени».